15. Неоконченный кинопросмотр. Не было ясности, для чего Тимоша понадобился Алене. Может быть, только за тем, чтобы было кем похвалиться перед подружками из пошивочного? Или чтобы он резал кроликов, и шкурки не доставались Нинке? Что-то подсказывало Тимоше что уточнять не стоит, и все-таки он попробовал. Он решил испытать Алену скандинавским кинематографом. Когда он вернулся в комнату, там уже было прибрано. Все предметы вернулись на свои места, включая и мамина креслица. Сейчас его занимала Алена, поместившись удобно от подлокотника до подлокотника. На столе перед ней был открыт ноутбук, освещавший ее лицо. Алена всматривалась в экран с напряженной полуулыбкой, как дети глядят в аквариум. — С кем-нибудь уже чатишься? спросил Тимоша. «Что ты?» — ответила она кокетливо. «Кроме тебя ни с кем». На его предложение посмотреть кино Алена не возражала. «Ты такой интересный!» — сказала она. «Другой бы полез обниматься!» Но от объятий Тимоша все-таки воздержался. Он нашел замечательный норвежский фильм, чувствительный как раз для девушки. Спустя полчаса от начала просмотра Аленина голова стала клониться к его плечу. Упрекнув себя в чрезмерной холодности, он придвинулся ближе, но оказалось, что девушка просто спит. Возникла неловкая ситуация, из которой Тимоша не знал, как выйти. Выручил Аленин кот. Намеренно или нет, он с грохотом что-то обрушил на кухне и помчался, часто скребя когтями. Алена проснулась и бросилась за котом. Тимоша нажал на паузу но ловля кота подвела черту в киноэксперименте. «Паразит!» — сказала Алена нежно, вернувшись с котом на руках. «Тапкам бы его надо!» Больше она на креслице не садилась и к ноутбуку не приближалась. Ночь уже наступила. Туманы, наверное, уже легли на пустырях за сараями. Можно было пойти проверить. Возможно, Алена бы согласилась, и у нее, вероятно, нашелся бы сарафан но она уже показала свою эстетическую слепоту. И если по правде, то и телесна была не в Тимошином вкусе. Девушка и сама понимала, что гость обниматься не расположен. Она постелила ему на диване в комнате, где они обедали, и пожелала спокойной ночи. Но покоя он не нашел на ее диване. Хруст пружин отдавался Тимоше в ухо. Откуда-то доносился ответный скрип, это стонала кровать Алены. Бабушкин запах в темноте усилился. Где-то поблизости ходил кот. Тимоша боялся пошевелиться, чтобы девушка не догадалась, что он не спит. Скованной неподвижностью он испытывал странное беспокойство, прямо не относившееся к колонии и ни к чему конкретно. Тимоша пытался анализировать собственные ощущения. И, наконец, достаточно утомил свой мозг, чтобы забыться сном. Во сне он увидел себя котом, которому ради шутки надели носок на голову. Тимоша со стороны видел, как он же, кот, трясет головой и мечется. Но помочь себе был почему-то бессилен.